Глава 26. Алигала, такая таинственная и недоступная. Разве я могла предполагать, что мне доведется попасть в эту обитель богов? Изначально ее представляла как Валгалу, которую знала по описаниям древнескандинавских мифов. Только описывали ее викинги в своих преданиях в дохристианские времена. Это означало, что быт и уклад соответствовали тому дремучему времени. Другого скандинавские завоеватели просто не знали. Огромные дома, сложенные из бревен с очагом посередине, да высокие крыши из тонких стволов. То, что предстало перед моим взором, скорее напоминало пригородный коттеджный поселок. С тем отличием, что маленьких домиков там не было априори. Такие крепкие особняки, окруженные цветущими садами. И ни единого забора вокруг. Похоже, простой люд к богам с воровством лазить не рисковал. А иной причины прятаться друг от друга не было. И если мне все же предстояло здесь жить, то ужасным это не было. Печалили лишь шовинистские мысли Кира, что женщина должна сидеть дома и никак иначе. Из пространственного портала мы вышли на вершине холма. Сама олегала лежала у подножья, потому была отлично видна. Мы же оказались на территории, огорожены тяжелыми каменными плитами. Тут и там хаотично торчали странные башенки с утолщениями наверху. «Прости, что переместил нас на кладбище. В другие части олегалы у меня доступа нет», — извинился Кир, приобнимая меня за плечи и шумно дыша в ухо. Мужчина явно волновался, и я догадывалась, что предметом его волнений была я. «Да ничего страшного!» — поспешила успокоить его. А сама тут же огляделась по сторонам. «Кладбище для археолога! Кладись!» — информации. И меня очень заинтересовали эти башенки, которые обозначали могилы. По крайней мере, мне так виделось. Я прищурилась, чтобы сделать изображение четче, и ахнула от удивления. При ближайшем рассмотрении все это оказалось торчащими из земли фалосами, грубо вытесанными из камня. А ведь и удивляться тут даже было нечему. У викингов это был один из общепринятых надгробных памятников, символизирующих связь жизни и смерти. Но одно дело знать в теории, а другое — видеть воочию. я даже покраснела. Благо Кир в этот момент не обращал на меня внимания. Он с деловым видом обходил забор, решая, с какой стороны нам лучше спуститься вниз. И вот через полчаса мы стояли во дворе самого большого дома. Заборов, как и в остальных местах, вокруг него не было. Перед входом была площадка, выложенная каменными плитами, а по периметру росли фруктовые деревья. Даже интересно. Норвегия, как собственные швецы с Данией, фруктовыми садами никогда не славились. все таки север. А здесь, скорее всего, климат более мягкий. Боги о себе позаботились. Около входной двери располагался колодец. А у колодца стоял, наклонившись, крупный, темно мужчина, голову которого из ведра поливала женщина, буквально закутанная в длинное коричневое платье. Мужчина громко фыркал, хлопал себя руками по бокам и приговаривал Эх, хорошо! Мы подошли ближе к ним, и Кир аккуратно покашлял привлекая к себе внимание. Мужчина тут же выпрямился, забрав из рук женщины, неведомо откуда появившееся полотно, обтерся и развернулся в нашу сторону. «Как ты смел вернуться в чертоги олегалы, младший бог?» «Прогрохотал он». «Или сумел выполнить все условия?» «Нет, Мо, не все». До меня не сразу дошло, что «мо» — это обращение. Интересно, как? Я такого ни в одном языке мира не встречала. Но для их исполнения нам нужно побывать в женской башне. Тир задумчиво посмотрел на меня и уже открыл рот, чтобы возразить. Это читалось по его хмурому взгляду. Как Кир, не дав ему это сделать, сообщил. Нас туда Терель отправила. Терель? Тир уточнил, сначала недоверчиво. Терель, где ты откопал эту предательницу? Я поняла, что внимание с меня переключилось на сестру Икира, который принес вести о ней. Тон старшего бога стал практически угрожающим. Ма, остынь. Усмехнулся мой викинг. «Она тебе что-то должна? Мне всегда казалось, что прежде чем покинуть нас, сестра выполнила все обязательства перед родом. Почти все!» Отрезал Тир, но уже более спокойным тоном. «Она не вышла замуж за Уля. Зато вышла за Рина и прожила с ним счастливо 50 лет в браке». Возразил Кир. «Я же молча наблюдала за пререканиями братьев. На мою голову и одного бога хватило. Двух я точно не вынесу». «И как она там?» «Уже более миролюбиво спросил старший брат». «Постарела». Младший брат пожал плечами. «Но знаешь, она мне показалась счастливой, несмотря на смерть мужа». «Она считает, что прожила жизнь не зря. И я правильно понял, что развила свой дар пророчества. Раз мы здесь, то правильно. Так разрешишь моей женщине посетить женскую башню?» Мой бог выжидательно посмотрел на брата. Я тоже осмелела и уперлась в тира взглядом. «Как там поживает мой племянник?» Старший неожиданно сменил тему разговора и шагнул в мою сторону, сканируя взглядом мой пока еще плоский живот. «Хорошо», — улыбнулась я, — «если только любящий дядька не будет его пугать». Кир же, даже не дослушав, что я ответила, широким жестом задвинул меня за спину и встал между мной и хозяином олегалы. «Это моя женщина». «Не смей ее обижать!» «Твоя, твоя!» Тир поднял руки в пораженческом жесте и неожиданно добродушно рассмеялся. Младший бог, ты меня радуешь! Только не забудь предупредить твою женщину, что ее ждет в той башне! Пусть только попробует ее хоть пальцем тронуть, я эту башню по кирпичам разнесу!» Продолжал кипятиться Кир. «А мне стало как-то сразу не до смеха». Я выглянула из-за его широкого плеча и, внимательно посмотрев на старшего брата, уточнила. «И кто там живет? Живет! Это слишком громко сказано. Да и опасности они не представляют. Но напугать могут Зунатана». Усмехнулся в бороду старший бог. «Теперь уже я начала кипятиться! Кто?» Кир тяжело вздохнул и на выдохе прошептал ⁇ Привидение ⁇ И что мне после этого делать? Заранее пугаться или радоваться, что я одна из редких землян увижу самое настоящее привидение? Главное, чтобы мы ему, нашему сыну, ничего не навредило. Ир, они на самом деле безобидные. Виновато посмотрел на меня Кир. Но выглядят жутко иногда. Я пару раз в молодом возрасте в башню лазил. Они тогда славно надо мной поиздевались. Хочешь, я с тобой пойду? Я только хотела сказать, что хочу, как тир перебил мои мысли. И тогда ее искра точно не проснется, а ваш ребенок не станет полноценным потомком богов. И да, он смущенно отвел глаза. Я тоже туда пацаном пробирался. Как видишь, жив и здоров. А пока идите, отдохните и пообедайте. В башню нужно идти в полночь. Времени у вас еще достаточно. Надо же, ты ему понравилась. Шепнул мне Кир, когда мы поднимались по широкой лестнице в спальные покои. Меня он даже на порог не пускает. А по-моему, в этот раз... Ты в корне поменял впечатление о себе. И все это благодаря тебе. Он широко улыбнулся, приобнял меня за плечи и поцеловал в висок. А приятно, черт возьми! И что там с привидениями? Мне эта тема совершенно не нравилась. Но идти лучше подкованной и во все всеоружии. Да, три ополоумевшие наши стиром прабабки никак не успокоятся и пытаются поддержать тот порядок, который был в Олегале тысячу лет назад. Поэтому им и мы выделили во владение целую башню. А за это они помогают человеческим женщинам пробудить искру, если она в них есть. «А вдруг у меня нет?» «Заволновалась я!» «Тогда этот ребенок не мог бы быть моим!» «Он просто пожал плечами, уверенный в своей правоте!» «А в моей душе тут же поднялась паника!» «Нет, я точно знаю, чьего сына нашу под сердцем!» «Но случится, может, всякое!» «Какие мы, женщины, все таки мнительные!» И я никак не могла успокоиться, нервно ерзая на кресле с высокой спинкой за обедом. И кусок в горло не лез, хотя еда была удивительно вкусной. Вот точно знаю, что лет через десять буду с тоской вспоминать весь этот стол, уставленный изысканными по человеческим меркам яствами. — Пирку съешь? — Кир протянул мне... Чашечку с непонятными черными ягодками, напоминающими нашу земную чернику. Эта ягода в человеческих землях не растет. В своих легендах вы ее зовете Манной Небесной. Она дает силы и пробуждает магию. Спасибо, любимый. Сумел отвлечь от грустных мыслей. Я приняла чашку и аккуратно попробовала закинув ягодку в рот. Она была очень вкусной, такого приятно-кисло-сладкого вкуса с сильным земляничным ароматом. Под черной кожицей скрывалась сливочная мякоть, которая буквально таяла во рту. Я закинула в себя еще пару ягод и застонала от удовольствия, прикрыв глаза. Мм, понравилось, с улыбкой уточнил Бог. Значит, у тебя все получится. Люди без искры ее вкус не чувствуют. С моей души, словно камень свалился. Он раньше об этом не мог сказать. Я успокоилась, а довольный викинг утянул меня в кровать. У нас еще было время предаться удовольствию, да и просто поваляться перед походом в башню. В итоге я проснулась от петушиного крика. Вокруг не было видно низги. А разве петухи ночью поют? Василиск пропел. <связь> Кир сладко потянулся на кровати. «Скоро полночь. «Василиск? Это тот, который с телом змеи и головой петуха?» «А чем он тебе не нравится? Очень милый зверек!» Рассмеялся в ответ на мой испуг мужчина. «Вставай, скоро в башню идти!» Я вскочила на ноги, поплескала себе в лицо холодной воды, стоявшего рядом тазика, и торопливо оделась. Попутно успев подумать, что вот такие тазики и колодцы во дворе мне совсем не нравятся. Это что же получается, чтобы искупать малыша, придётся воду в котле каком-нибудь греть? Но это есть слуги, которые будут подчиняться по твоему первому слову. Упс, похоже, я все возмущения вслух высказала. Или он научился читать мои мысли? Ты слишком громко думаешь. Усмехнулся Кир. Тут никаких талантов не надо, и так всё на лице написано. Понятно, читает. Ну, бог, погоди, и я с тобой еще разберусь. Но сначала в башню. Мне снова дали чашку с пиркой. Я торопливо проглотила ягоды, покайфовать времени уже не было. И мы вышли из комнаты. Башня была в восточном крыле дворца старшего бога, как мне объяснил мой младшенький. Мы долго шли по коридору со стенами, выложенными древними булыжниками, освещаемому факелами. Оказывается, это только в кино красиво. А на самом деле факелы чадят, отравляя воздух дымом и противным запахом. Не критично, но для носа, обремененного беременностью, чувствительно. Когда пол пошел круто вверх, Кир легко подхватил меня на руки и понес сам. — А лесенок у вас еще не придумали? — он решил для разнообразия поддержать разговор. — Почему не придумали? Придумали? — густая бровь насмешливо выгнулась. Он даже не запыхался, словно весила я килограмм десять, не больше. Хотя, если вспомнить, как он носил аккумулятор от Субарика на шестнадцатый этаж, Не все так для него страшно. Это проход для лошадей. А им легче без лесенок передвигаться. Башня раньше была боевой. Это сейчас в ней привидения живут. На меня снова накатила паника. Я уткнулась носом в плечо мужчины и протяжно всхлипнула. Честное слово, нечаянно. Кир поставил меня на ноги, взял за плечи и заглянул в лицо. «Что случилось?» Его глаза тревожно изучали меня. «Эх, беременные гены, зачем вы меня позорите?» «Ничего, все нормально. Так эмоции переполняют». «Эмоции будут переполнять, когда мы будем проходить ритуал связывания жизней. А пока ничего сверхъестественного не происходит». «Ура! Меня, кажется, все-таки замуж берут!» «Иначе что это за ритуал?» «И да, три привидения в башне – это не сверхъестественное». Мы, наконец, подошли к тяжелой деревянной двери, обитой железом. Мой мужчина трижды отрывисто постучал и замер в ожидании. «Кого там нечисто я принесла?» Раздался за дверью дрожащий старушечий голос. Дверь натужно скрипнула и натужно стала открываться, являя перед нами пространство, заполненное густым туманом. Дальше мне нельзя. Грустно улыбнулся Кир, а затем ловко втолкнул меня в комнату и захлопнул двери. Я развернулась. «Собираюсь выйти. Нельзя же вот так, без предупреждения!» Но двери были заперты или слишком тяжелы для моего хрупкого организма. «Здравствуй, носительница искры!» Раздался голос, замораживающий все внутри. «Заходи, гость ей будешь!»